Глава 5 Ну, разве можно, разве можно хоть сколько-нибудь уважать себя человеку, который даже в самом чувстве собственного унижения посягнул отыскать наслаждение? Я не от приторного какого-нибудь раскаяния так теперь говорю. Да и вообще терпеть я не мог говорить. Простите, папаша, вперед не буду. Не потому, чтобы я не способен был это сказать, а напротив, может быть, именно потому, что уж слишком способен на это бывал. Да еще как! Как нарочно и влопаясь бывало в таком случае, когда сам ни сном, ни духом не виноват. Это уже было всего гаже. При этом я опять-таки душой умилялся, раскаивался, слезы проливал и, конечно, самого себя надувал, хоть и вовсе не притворялся. Сердце что как-то гадило. Тут уже даже и законов природы нельзя было обвинить. Хотя все-таки законы природы постоянно и более всего, всю жизнь меня обижали. Гадко это все вспоминать. Да и тогда гадко было. Ведь через минуту какую-нибудь я уже со злобою соображаю, бывало, что все это ложь. Ложь. Отвратительная. Напускная ложь. То есть все эти раскаяния, все эти умиления, все эти обеты возрождения. Спросите, для чего я так сам себя коверкал и мучил? Ответ. Затем, что скучно уж очень было, сложа руки сидеть. Вот и пускался на выверты. Право, так. Замечайте, А лучше сами за собой, господа Тогда и поймете, что это так Сам себе приключения выдумывал И жизнь сочинял, чтобы хоть как-нибудь да пожить Сколько раз мне случалось Ну, хоть, например, обижаться Так, ни из-за чего, нарочно И ведь сам знаешь, бывало Что ни из-за чего обиделся Напустил на себя Но до того себя доведешь что под конец права и в самом деле обидишься. Меня как-то всю жизнь тянуло такие штуки выкидывать, так что уж я стал под конец и в себе не невластен. Другой раз влюбиться насильно захотел, даже два раза. Страдал ведь, господа, уверяю вас. В глубине-то души не верится, что страдаешь. Насмешка шевелится, а все-таки страдаю. Да еще настоящим заправским образом Ревную из себя выхожу И все от скуки, господа Все от скуки Инерция задавила Ведь прямой, законный, непосредственный плод сознания Это инерция То есть сознательное Сложа руки сиденье Я уж об этом упоминал выше Повторяю Усиленно повторяю, все непосредственные люди и деятели потому и деятельны, что они тупы и ограничены. Как это объяснить? А вот как. Они вследствие своей ограниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают. Таким образом, скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание своему делу нашли, Ну и успокаиваются. А ведь это главное. Ведь чтобы начать действовать, нужно быть совершенно успокоенным предварительно. И чтоб сомнений уж никаких не оставалось. Ну а как я, например, себя успокою? Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь? Где основания? Откуда я их возьму? Я упражняюсь в мышлении, а следственно у меня всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собой другую. Еще первоначальные. И тогда и в бесконечность. Такова именно сущность всякого сознания и мышления. Это уже опять стал быть законы природы. Что ж, наконец, в результате? Да то же самое. Вспомните, давеча я вот говорил о мщении. Вы, верно, не вникли. Сказано, человек мстит, потому что находит в этом справедливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а именно справедливость. Стало быть, он со всех сторон успокоен, следовательно и отмщает спокойно и успешно, будучи убежден, что делает честное и справедливое дело. А ведь я справедливости тут не вижу. Добродетели тоже никакой не нахожу, а следственно, если стану мстить, то разве только из злости». Злость, конечно, могла бы Все пересилить Все мои сомнения И, стало быть, могла бы совершенно успешно Послужить вместо первоначальной причины Именно потому, что она не причина Но что же делать Если у меня и злости нет Я давеча ведь с этого и начал Слобо у меня Опять-таки Вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению Подвергается Смотришь Предмет улетучивается Резоны испаряются Виновник не отыскивается Обида становится не обидой, а фатумом Чем-то вроде зубной боли В которой никто не виноват А следовательно, остается опять-таки тот же самый выход То есть стену побольнее прибить Ну и рукой махнешь, потому что не нашел первоначальной причины А попробуй Увлекись своим чувством слепо, без рассуждений Без первоначальной причины Отгоняя сознание хоть на это время Возненавить полюби Чтоб только не сидеть сложа руки Послезавтра Это уже самый поздний срок Самого себя презирать начнешь За то, что самого себя За знамо надул В результате Мыльный пузырь и инерция Ой, господа Ведь я, может, потому только и считаю себя за умного человека, что всю жизнь ничего не мог ни начать, ни кончить. Пусть, пусть я болтун, безвредный, досадный болтун, как и все мы. а что же делать, если прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня? То есть... Умышленное пересыпание из пустого в порожнее.